Приём 8. Я такой человек. Наиболее популярная манипуляция, с помощью которой собеседник снимает с себя ответственность за поступок фраза оправдания. Ну вот такой я человек, позволяет ему сыграть в простачка, сослаться на карму, воспитание, судьбу и не отвечать за последствия своих поступков. Например, вы договорились с другом встретиться или поручили сотруднику сделать важное задание. В общем, договорились на выполнение определённого обязательства. А он в итоге его не выполняет и говорит: "Прости, такой уж я человек. Ну я всегда опаздываю, такой я человек". Нужно помнить, что любая фраза такого рода говорит о том, что человек пытается снять с себя ответственность. Он может делать это осознанно или нет, но эта фраза выручала его всю жизнь и всегда работала. Она позволяет ему жить в комфортной среде и не выполнять обязательства и помогает ему расставлять приоритеты в своей жизни так, что страдает в итоге другой человек. Ему всю жизнь спускают это с рук. Окружающие с этим мирятся, оправдывают его и защищают. Это очень сильная манипуляция и серьёзное оружие. Мой подход следующий. Первое понять, что человек снимает с себя ответственность. Второе осознать, что он всегда использует эту модель. Третье проговорить с ним, что дальше так продолжаться не может. Например, коллеги по работе вы можете ответить: "В компании есть правила, Поэтому необходимо, чтобы ты сделал все пункты, которые я перечислил в обязательном порядке. Или вопрос не в том, чтобы увольнять тебя, а в том, что была особая договорённость, в которой ты должен был выполнить задание. Контраргументация для такого рода манипуляция должна быть в рациональном поле. Нужно человека привязывать к его ответственности и объяснять, как это должно работать. Ещё один вариант, как отработать подобную манипуляцию, сказать то же самое — но с другими аргументами. Например, я понимаю, но я такой человек, который не приемлет, когда сотрудники опаздывают на работу. Я такой человек, и меня нельзя поменять. Я не могу смириться с тем, что работа постоянно не доделывается. Жизнь меня заставила быть жёстким и строгим руководителем. Я выполняю обещания, поэтому не могу мириться с тем, что кто-то их не выполняет. Я такой человек.